Двенадцать шагов анонимных алкоголиков. Первое. Мы признали свое бессилие перед алкоголем, признали, что мы потеряли контроль над собой. Второе. Пришли к убеждению, что только сила, более могущественная, чем мы, может вернуть нам здравомыслие. Третье. Приняли решение перепоручить нашу волю и нашу жизнь Богу, как мы его понимали. Четвертое. Глубоко и бесстрашно оценили себя и свою жизнь с нравственной точки зрения. Пятое. Признали перед Богом, собой и каким-либо другим человеком истинную природу наших заблуждений. Шестое. Полностью подготовили себя к тому, чтобы Бог избавил нас от всех наших недостатков. Седьмое. смиренно просили его исправить наши изъяны. Восьмое. Составили список всех тех людей, кому мы причинили зло и преисполнились желанием загладить свою вину перед ними. Девятое. Лично возмещали причиненный этим людям ущерб где только возможно, кроме тех случаев, когда это могло повредить им или кому-либо другому. Десятое. продолжали самоанализ и, когда допускали ошибки, сразу признавали это. Одиннадцатое. Стремились путем молитвы и размышления углубить соприкосновение с Богом, как мы понимали Его, молясь лишь о знании Его воли, которую нам надлежит исполнить, и о даровании силы для этого. Двенадцатое. Достигнув духовного пробуждения, к которому привели эти шаги, мы старались донести смысл наших идей до других алкоголиков и применять эти принципы во всех наших делах.